Полная луна встречается с солнцем. Что это доказывает? осведомился Грей. Лицо Рэйчел озарилось. Ей стал понятен скрытый смысл древней строфы. Везика Пискес, выпалила она, В игру улыбнулся ей. А я вам еще не говорил, что моя племянница настоящее сокровище. Девятнадцать часов две минуты. Рэйчел не хотелось отказываться от сопровождения своих коллег из корпуса крабинеров, но она разделяла возбуждение, охватившей дядю Виггра. Да он настаивал на том, чтобы они отправились на разведку появившегося нового следа своим ходом. Поэтому Рэйчел позвонил в диспетчерскую своей службы и сообщил о том, что она отзывает полицейский эскорт. Кроме того, она оставила зашифрованное сообщение для своего начальника, генерала Ренде, в котором проинформировала его о том, что у них появилось новое задание, однако пункт назначения указывать не стала. Это было сделано по настоянию Грея, который считал, чем меньше людей знают о том, куда они направляются, тем лучше. По крайней мере, до тех пор, пока они не получат каких-нибудь результатов. Перед маячил, и широкой широкой спиногрея. Они шли по направлению к задней двери автобуса. Кэт и Монг уже находились внутри и заняли для них места. Это означало отправиться на задание своим ходом. Вибрируя от рокота двигателя, автобус отъехал от тротуара и вклинился в плотный поток уличного движения. В его салоне... Или слышно гудел кондиционер... Рэйчел устроилась рядом с Грэем. Напротив них сидели Монк, Кэт и Вигр. Кэт хмурилась. Она настаивала на том, что сначала они должны посетить Ватикан, и при этом непременно воспользоваться полицейским эскортом. Но Грей категорическим тоном заявил, что не потерпит больше никаких проволочек. Ее это решение явно раздосадовало. Раем глаза Рэйчел наблюдала за сидевшим рядом с ней грэем Что-то изменилось в нем. Появилась какая-то жесткость, напомнившая женщине то, каким он был наверху, пылающей башней Киоаннского собора. В его глазах горела нескрушимая решимость, которая пропала после первой стычки с орденом Дакона. А она вернулась и заставила сердце Рэйчел биться быстрее, немного напугав ее. — Ну ладно, — произнес Грей, обращаясь к игру, Я поверил вам на слово в том, что эта экскурсия необходима. А теперь хотелось бы услышать от вас аргументы в пользу этого решения. вигр примирительным жестом воздел верх ладони. Если бы я углубился в детали, мы бы не успели на автобус. Он снова открыл блокнот и продолжил объяснение. Эти фигуры, пересекающиеся окружности, можно встретить по всему христианскому миру. В церквях, базиликах, соборах. От этих фигур берет начало вся геометрия. Вот, к примеру. Он повернул изображение по горизонтали, закрыл рукой его нижнюю часть, а затем указал на оставшееся в поле зрения пересечение двух окружностей. Вот здесь вы видите геометрическую фигуру в форме заостренной арки. Почти во всех готических соборах окна имеют такую форму. Рэйчел выслушивал эту лекцию еще будучи ребенком человек работающий в качестве археолога ватикана просто не имел права не знать все что связано с двумя пересекающимися окружностями мне это напоминает два склеившихся пончика заметил монк вигра снова повернул блокнот или полную луну встретившуюся с солнцем сказал он напомнив всем астрофеи загадочного послания Чем дольше я смотрю на этот чертеж, тем больше пластов я в нем вижу, словно снимаю шелуху с слуговицы. — Нельзя ли конкретнее? — спросил Грей. — Они спрятали загадку в древнеегипетской книге мертвых, самой первой книге, в которой упоминается Манна. В более поздних египетских текстах это вещество уже носит название «белый хлеб» и тому подобное. Все выглядит так, будто для выяснения того, что пытались спрятать древние алхимики, необходимо начинать с самого начала. Однако в действительности ответ на эту первую загадку лежит у истоков христианства во множестве источников, относящихся к первому веку существования христианской религии.